Глава 16 Комаринная тундра. Юхан медленно поднялся. Он был голым, потому что оставил одежду в подземном мире. Ему было холодно, он переступал с ноги на ногу, но не замечал неудобства, потому что горел желанием высказать Севе все, что о нем думает. «Не спеши поздравлять, таракашка!» — вымолвил гном, наклоняясь над Севой. «Придется тебе здесь остаться. Ничего дурного я тебе не желаю, но я не верблюд, чтобы таскать тебя на себе. Мне ж идти придется вон до тех холмов, да еще через них переваливать. Я все рассчитал, ведь шахта там». «Не помню», — сказал Сева. Он стоял спокойно. «Он сильно изменился за эти дни». Сейчас это был уже не тот мальчик, что бездумно бегал по летнему лагерю. Он столько всего повидал, что обыкновенному человеку и не снилось. «Конечно», — произнес гном Юхан, и грязной пятерней почесал круглый животик. «Не так уж он, видно, голодал в своей золоченой клетке, если остался таким упитанным». «Конечно», — повторил он, — «самое разумное — наступить на тебя, паршивец, из глаз долой. Но я такой добрый, ты не представляешь». «Почему ты меня бросаешь?» «Потому что только я знаю, где находится подземный мир, и дешево я свои знания не отдам». «Но мы же с тобой обещали голосу узнать, откуда идет труба с мертвой водой. Я ничего не обещал. Это ты суетился. Даже если из этой трубы каждый день будет вода литься, я беднее не стану. Городу троллей ничего не угрожает, конец трубы теперь далеко внизу, так что мы еще...» Увидим сундуки с алмазами. — Ты подлец, Юхан, — спокойно сказал Сева. — Для кого как? Для себя я сущий ангел. Юхан стоял, сложив руки на животе и не спешил уходить, словно оставил главную новость на закуску. Так и есть. — Трусишь, ребеночек, — сказал он. — А если узнаешь правду, то от страха обгадишься. Сева молчал. Он понимал, что Юхан не шутит, у него на самом деле в запасе какая-то мерзость. «Сейчас я тебя покину», — вымолвил гном. «А на тебя набросятся самые настоящие чудовище самые настоящие вампиры. Они покончат с тобой за несколько минут, так и кончатся твои подвиги. А памятника ты не дождешься. Кому нужна твоя сухая шкурка?» И тут гном расхохотался, как будто стоял на сцене и изображал Бармалея. Повернулся и уверенно пошел прочь. Что за вампиры? Мы же не в царстве Кащея посреди Кольского полуострова. Вокруг обыкновенная земля, где в жизни никаких вампиров не водилось. И словно в ответ на Севины мысли, вдалеке зародился какой-то гул. Зародился и стал быстро нарастать, будто к Севе несся мотоцикл без глушителя. Что это? Вампир пикирует с неба? Гном оказался прав. У Севы как-то вылетело из головы, что он мал, и обычный комар для него страшнее ядерного бомбардировщика. А сколько их в тундре? Только представьте, на вас несется гигантский комар, плотоядно выставив вперед, как рыцарь, копье на турнире, свое жало. Сева едва успел выхватить меч, как раз размером с это самое жало, и ударил им по комару. Комар от неожиданности ринулся в сторону и промахнулся. Но на севу уже мчался второй кровосос. Комары были не одни, на севу дружно накинулись, и какие-то насекомые помельче. Один из них, судя по виду полярный гнус, умудрился ужалить севу в плечо, и тот увидел, как наливается кровью насекомье брюшка Сева с трудом сбросил гаденыша, тот свалился на землю, но его место поспешил занять другой мерзавец. И Сева понял, что гному не было смысла убивать его, ведь если завтра здесь найдут обескровленную шкурку Севы, досуха, высосанного комарами и гнусом, то никто дурного о Юхане не подумает. Мы шли и потерялись в пути. Я искал Всеволода, но не нашел. Еще будут сочувствовать, друга потерял. Эти мысли неслись в голове, как молнии. Никогда еще Севе не приходилось так туго. Страшно, больно и безнадежно. От меча проку было мало. Сева схватился за край сухого осинового листа, валявшегося рядом, и попытался залезть под него, как под щит. Но какой-то гад подкрался сбоку. Сева постарался закопаться в землю под слой слежавшихся прошлогодних листьев. Но комары гнус... Как будто заранее зная обо всех его хитростях, ловко находили дырки и лаза в его ненадежном убежище. В ушах звенело, да и шуму было немало, гудение насекомых, шуршание листьев, собственное дыхание и проклятие. «Ура!» — он пронзил мечом комара. «Вот тебе!» — отогнал еще одного. «Ох ты!» — раздавил Гнуса. Но все это были лишь временные победы, потому что Сева уже стал уставать, а может, начала сказываться потеря крови. И тут он услышал новый звук. Звук становился все громче. Еще один комар. Шум и стрекотание превратились в грохот. Сева понимал, что этот новый шум ему не поможет. Еще несколько минут неравного боя, и он, обессиленный, упадет замертво, ведь число врагов миллион. На смену павшему вампиру тут же придут десять новых. Но настоящий мужчина сражается, пока есть последние силы. Шум оборвался... И тут особо подлый комар, вцепившись лапами Севе в щеку, рот и висок, укусил его под глаз. Сева яростно отбивался от комара, но комар был большой и упорный, поэтому Сева в отчаянии от проигранного боя не услышал, как к нему подошел кто-то такой большой, что застил дневной свет. Перед Севой уселся на корточке человек, аккуратно подхватил его пальцами и поднял к своему лицу осторожно и быстро очистил от кровососов. «Ты знаешь, — сказал пилот Гарри коллинс, который никогда не снимал старинного летного шлема и квадратных очков, которые летчики называют консервами, — тебя под этими убийцами даже не было видно. И если бы не сигнал локатора, я бы тебя никогда не нашел. Ты не возражаешь, мой юный друг, если я временно помещу тебя в карман? Боюсь, что тебе потребуется помощь врача». Сева попытался кивнуть, но, видно, и на самом деле крови в нем оставалось совсем немного. Гарри Коллинз бережно посадил Севу в верхний карман кожаного реглана, так что только голова торчала наружу. — Я каждый день летал над этой местностью в надежде услышать маячок, — сказал летчик, поднимаясь. — Я тебе должен сказать, что после смерти у меня отлично развилась интуиция. От слабости у Севы слепались глаза, однако он помнил, главное — рассказать о мертвой воде. Как сквозь сон он услышал, как заработала рация. — Снежный? Я его нашел. посылая людей за мультипликатором.